Однако друзья мистера Осборна отнюдь не разделяли его восторгов по поводу кривляния мальчика. Судья Кофин не испытывал никакого удовольствия, когда Джорджи вмешивался в разговор и не давал досказать начатую историю. Полковнику Фоги неинтересно было смотреть на подвыпившего мальчугана. Супруга адвоката Тоффи не испытывала чувства особой благодарности, когда Джорджи, задев локтем стакан, пролил портвейн на её жёлтое атласное платье и весело расхохотался над её несчастьем. Не очень понравилось ей то, как Джорджи отдубасил на Рассел сквер её третьего сына, юного джентльмена, годом старше Джорджа, приехавшего на праздники домой из училища доктора Тикльюса в Иллинге.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 И среди нас есть сотни тысяч людей, оправдывающих и приветствующих несправедливость, грубость и жестокость, которые мы так часто видим в отношениях между детьми. Упоенный похвалами и победой над мистером Тоффи, Джорджи вполне естественно пожелал продолжить и далее свои военные подвиги,